«Земфира» и «Олеко» по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Ранней весной заехала в камеру к бабам-старосидам, кто сидит в тюрьме больше года. Яркая цыганка, явно не из простых. Было ей хорошо за полтинничек, и вся такая из себя. Профиль, гордая осанка, одета хорошо, холеная, настоящая мошенница. Явно обладая гипнотическими способностями, промышляла наведениям порчи, а также привораживала, отвораживала, заговаривала на похудение и от бородавок. За одно и снимала порчу, проклятия и венец безбрачия, путём избавления жертв от всего ценного, что водилось в доме. Промысел процветал. Благодур у нас хватает. Жила на широкую цыганскую ногу, золото, шубы, дом с колоннами и леопардом на стене, машины, личный водитель и очень молодой муж. Неприлично молодой, лет эдак на двадцать пять как минимум, ласковый такой, цыганенок Юрка. Называлась цыганка Раисой Николаевной, однако впоследствии оказалось, что это не ее имя. Тако ж принято у этого города во степного народа. Для своих одно имя, для чужих другое. Да и от с глаза говорят хорошо помогает. Раиса Николаевна была не грамотна, как и большинство цыганок. Девочек в школу отдавать не принято. Зато народ этот очень набожен. Часто глубина веры зависит от величины и тяжести золотого креста на шее, а христианские обряды и молитвы самым органичным образом соседствуют с очень древним язычеством, но в основном с цыганскими обрядами, заговорами и ритуалами. Первое время к роесе Николаевне в камере относились хорошо, с уважением к её возрасту. Но оказалось, она баба совершенно скандальная и занудная. К тому же быстро перестала за собой следить, причёсываться и к аккуратности в одежде всякую склонность утратила. Постепенно от уважительного Раиса Николаевича старосидки перешли крайки. Выводила она всех своим постоянным воем и плачем, камера зверела. Голос у Райки был аки и ерихонская труба. Ивыла она адски, с сферическими завываниями, причитаниями и тщательным перечислением своих несчастий, о чём в тюрьме говорить не принято. Тут у каждого свой букет. Поди посоревнуйся. Страдала Райка не от того, что срок ей светил достаточно большой, а гребла она в итоге и правда немало, но сопротивления не оказывала и вообще была равнодушна к развитию своего уголовного дела. Игнорируя интересные ментовские предложения договориться, сразила Райку под самый корень, перевернула душу и опустошила одно известие. Дело в том, что однажды повезли её на какое-то вполне проходное судебное заседание типа продления стражи. И встретила она по дороге новеньких заехавших цыганок, своих, из табора, которые и рассказали ей по доброте душевной, что ее молодой муж Юрка женился на молоденькой и даже заимел уже дитё, возраст которого смело позволял предположить, что зачат он был, когда Райка еще была свободной холеной птицей с личным шофером и леопардом. Как только Райка перестала приносить доход и загремела в тюрьму, Юрка и нашел свое истинное счастье. У криминальной ветви цыган так принято. Женщины на заработках, а мужики мудро ими руководят. Вот Райку и списал со счетов молоденький, ласковый цыганенок Юрка. И Райка завыла. Пока она не выла, истово молилась. Молитва переходила в концерт для ерехонской трубы с оркестром, а когда она уставала, то доставала из-под подушки свои образа. Прикладывалась к бумажным иконкам губами особым манером. Со стороны казалось, что она их обнюхивает в четырёх местах и что-то постоянно при этом бубнила. Что бубнила, никто особо не интересовался, так она всех достала. Пока однажды вся камера не услышала ночью быструю райкину молитву с хороговорку отчётливо. Райка чмокала Николая Угодника и приговаривала: Йоркеной к моей езде, чмок-чмок-чмок. Йоркеной к моей езде. Прости, Господи.